Не могу сказать, но могу заверить тебя, начиная от честного бойскаутского и кончаясь священной папской присягой, что роскошный пантеак с полным баком чистейшего бензина готов к услугам вашей светлости. Но куда же мы поедем? Куда моя козявка пожелает? У тебя есть сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний день на решение этого вопроса. Ведь понедельник, 4 июля. Значит, целых два дня праздника. Совершенно точно. А это не слишком дорого. Мотели, другие расходы. Дорого или нет, а мы себе это позволим. У меня есть секретные фонды. Знаю я твои фонды, дурачок. Но как же он решился дать нам машину? Я себе просто представить не могу. Я тоже представить не могу. Но тем не менее он ее дал. А помнишь, он принес детям конфеты на Пасху. Может быть, это старческое слабоумие? Интересно, что ему от нас нужно? Фи, что за недостойное предположение? Может быть, ему просто хочется, чтобы мы его любили? Мне нужно успеть сделать тысячу вещей. Я в этом не сомневаюсь. Я уже видел, как ее мысль бульдозером врезает пласты, неожиданно открывшихся перспектив. Для меня ее внимание было явно и безвозвратно потеряно. что ж Тем лучше. За завтраком, прежде чем я дошел до второй чашки кофе, она успела перебрать и отвергнуть половину увеселительных маршрутов в Восточной Америке. Бедная моя девочка. Для нее последние годы были не слишком богаты развлечениями. Я сказал. «Хлоя, прошу твоего внимания, хотя знаю, что добиться его будет сейчас нелегко. Мне предлагают одно очень выгодное помещение капитала, Я хочу взять еще часть твоих денег. В тот раз вышло удачно. А мистер Бейкер знает про это. Он и предложил мне. Тогда бери, подписывай чек, насколько нужно. Ты даже не хочешь знать, сколько нужно? А зачем? И тебя не интересуют подробности? Сроки, проценты, ориентировочный размер дивиденда и тому подобное. Я в этом все равно ничего не пойму. Поймешь, если захочешь. А я и не хочу понимать. «Не мудрено, что таких, как ты, называют демонами Уолл-стрита. Этот холодный, острый, беспощадный деловой ум просто внушает страх». «Мы поедем путешествовать», — сказала она. «Мы поедем путешествовать на целых два дня». «Ну как, черт возьми, не любить ее? Как ее не боготворить?» «Кто она, Мэри? Какая она?» — напевал я собирая пустые молочные бутылки, чтобы захватить с собой в лавку. Мне хотелось повидать Джоя, просто как-то соприкоснуться с ним, но, должно быть, я на одну минуту опоздал или он на одну минуту поторопился. Поворачивая на главную улицу, я видел, как он входит в кафе. Я тоже туда вошёл и уселся на соседний с ним табурет у стойки. «Из-за вас я пристрастился, Джой!» «Привет, мистер Хоули! Кофе очень вкусный!» Я поздоровался со своей бывшей одноклассницей. «Доброе утро, Анни! Ты становишься нашим завсегдатаем, ит «Вроде того. Одну чашку чёрного. Чернее быть не может. Чёрного, как отчаяние!» «Что-что? Я говорю, чёрного! Если ты углядишь в этой чашке хоть малейший просвет, я тебе налью другую!» «Как дела, Морф? Так же, если не хуже!» Хотите, поменяемся местами. Охотно бы поменялся, особенно сейчас, накануне двухдневного праздника. Не думайте, что только вам трудно. Людям ведь и продукты приходится запасать. М да, пожалуй. Об этом я не подумал. Всякую снеть, которую можно взять в дорогу, копченость и маринады, и уж, конечно, пастилу, а у вас, значит, горячие денёчки. И не говорите. Накануне 4 июля, да ещё когда погода так хороша, А в довершении всего сам Господь Всемогущий, тоже, изволите видеть, почувствовал потребность отдохнуть на свежем воздухе. Вы о мистере Бейкере? Не о Джеймсе же блейни Мне, кстати, нужно повидать его. Очень нужно. Что ж, попробуйте его поймать. Но предупреждаю, это не так просто. Он скачет, как монета в бубне цыганки. Может, доставить вам сандвичи на ваш боевой пост, Джой? Ну что ж... «За кофе сегодня плачу я», — сказал я. «Ладно». Мы вместе перешли улицу и свернули в переулок.